«Мне нет никакого дела до твоих подозрений», — сказал Квентин. «Мой долг мне совершенно ясен. Я обязан благополучно доставить дам в Льеш, а так как я думаю, что лучше выполню данное мне поручение, слегка изменив маршрут, то и беру на себя смелость отправиться в Льеж левым берегом Масса. Кстати, тут и путь короче. Зачем же нам даром терять время и понапрасну утомляться, переходя реку?» «Единственно, затем...» что все богомольцы, за которых выдают себя наши дамы, направляясь в Кёльн, всегда следуют в Льеш, правым берегом Мааса, — сказал Хайродин. И если мы изменим общепринятому обычаю, это будет противоречить вымышленной цели их путешествия. «Если у нас потребуют объяснений, — возразил Квентин, — «Мы скажем, что уклонились от принятого пути потому, что испугались слухов о нападении герцога Гёльдранского или Гийома де Ламарка, или разбойников и ланскнехтов на правой стороне реки. Это и оправдает наши действия». «Как хотите, сударь», — ответил цыган. «Мне ведь все равно вести вас левым или правым берегом масса. Только потом уж вы сами отвечаете перед вашим господином». Квентин немного удивился, — но в то же время очень обрадовался такому скорому согласию Хайроддина, ибо он опасался как бы цыган, убедившись, что его план не удался, не предпринял каких-нибудь решительных действий а между тем прогнать его теперь значило бы наверняка навлечь на себя преследование Гийома де Ламарка, с которым цыган поддерживал связь, тогда как, постоянно имея его на глазах, Квентин надеялся не дать ему вести тайные переговоры с посторонними лицами. Итак, не думая больше о первоначально намеченной дороге, путники поехали левым берегом широкого Мааса и совершили последний переход так быстро и счастливо, что на следующий день рано утром уже достигли цели своего путешествия. Здесь они узнали, что епископ, чтобы поправить здоровье, как он говорил, а может быть потому, что боялся быть захваченным врасплох мятежными жителями города, перенес свою резиденцию в прелестный Шонвальдский замок, расположенный в миле от Льежа. В то время как путешественники подъезжали к замку, они увидели самого Прилата с огромной свитой, возвращавшегося из соседнего города, где он служил обедню. Он шел во главе длинной процессии духовных, гражданских и военных чинов. Как говорится в старинной балладе, «Крестов немало впереди, а сзади много копий». Процессия представляла величественное зрелище — Ее длинный хвост еще извивался вдоль зеленеющих берегов Мааса, а голова уже скрывалась в огромном готическом портале резиденции епископа. Но когда путники подъехали ближе, они убедились, что наружный вид замка свидетельствовал скорее о неуверенности и тревоге, чем о величии и могуществе, которых они только что были свидетелями. У ворот и вокруг всего замка была расставлена сильная стража, Да и весь воинственный вид резиденции епископа доказывал, что его преосвященство чего-то опасается и даже считает нужным окружить себя охраной и принять все меры военной предосторожности. Когда Квентин доложил о прибытии графинь де Круа, путниц тотчас же провели в большой зал, где их радушно принял сам епископ во главе своего маленького двора. Он не разрешил дамам поцеловать ему руку — но приветствовал их поклоном, в котором чувствовались одновременно и рыцарское преклонение перед прекрасными женщинами, и отеческая благосклонность пастыря к своим духовным детям. Людовик де Бурбон, епископ Льежский, был действительно тем, чем казался с первого взгляда, человеком доброй и благородной души. И хотя жизнь его не всегда могла служить назидательным примером, какой должен подавать духовный отец свои пастве, он отличался благородством и прямотой, составлявшей отличительную черту дома бурбонов, из которого он происходил. В последнее время, когда старость начала брать свое, Прилад приобрел привычки, более подходящие к его духовному сану, и все соседние государи любили его как человека великодушного и щедрого, хотя и не слишком строго придерживающегося аскетического образа жизни, и как властителя, который правил своими богатыми, беспокойными подданными мягко и благодушно, что, однако, не только не пресекало, а скорее поддерживало их мятежные стремления. Епископ был столь верным союзником герцога Бургунского. Что последний, казалось, считал, будто ему принадлежит право совместного владения епископскими землями, и, в благодарность за добродушную уступчивость Прилата таким его требованиям, которое тот часто имел полное право оспаривать, герцог всегда держал его в сторону и вступался за него с той бешеной горячностью, которая была одной из основных черт его характера. Он часто говорил, что считает Ильешь своей собственностью, а епископа своим братом они действительно могли считаться братьями, так как первой женой герцога была сестра епископа, и что всякий оскорбивший Людовика де Бурбона будет иметь дело с Карлом Бургундским. Угроза весьма действенная, если принять во внимание могущество и характер герцога Карла и страшное для всякого, кроме граждан мятежного льежа, которым богатство вскружило голову. Епископ, как мы уже говорили, Радушно встретил дам де Кроа и обещал применить в их интересах все свое влияние при бургундском дворе. Его заступничество, как он надеялся, должно было тем более иметь успех, что, по последним известиям, кампа Басса далеко не пользовался прежней благосклонностью герцога. Прилат обещал также дамам свое покровительство и защиту, насколько это будет в его власти. Но вздох, сопровождавший это обещание, свидетельствовал о том, что он был далеко не так уверен в своей власти, как хотелось бы ему показать. «Во всяком случае, любезные мои дочери», — закончил епископ свою речь с той же смесью пасторской благосклонности и рыцарской любезности — Сохрани, Бог, чтобы я бросил невинную овцу на съедение волку или позволил негодяю оскорбить женщину. Я человек миролюбивый, хотя в настоящую минуту в моем доме и раздается звон оружия, но будьте уверены, что я позабочусь о вашей безопасности». А если бы дела приняли дурной оборот и смута разгорелась, чего, надеюсь, с Божьей помощью не случится, мы всегда сможем отправить вас в Германию под надежной охраной. И верьте, что даже воля нашего брата и покровителя Карла Бургундского не принудит нас поступить с вами против вашего желания. Мы не можем исполнить вашу просьбу и отправить вас в монастырь «Ибо, увы, сомневаемся, чтобы наша власть простиралась дальше пределов замка, охраняемого нашими воинами. Но здесь вы желанные гости, и ваша свита встретит у нас самый радушный прием, в особенности этот юноша, которого вы рекомендовали нашему вниманию, и мы дадим ему самое отеческое наше благословение». Квентин, как подобало, преклонил колено, чтобы принять благословение епископа. «Что же касается вас самих, — продолжал добрый прилад, — вы будете помещены с моей сестрой Изабеллой, канонисой Трирской. Под ее опекой вы можете жить, не оскорбляя приличий, даже в доме такого веселого холостяка, как епископ Льежский». Епископ галантно проводил дам в апартаменты своей сестры, в то время как его дворецкий принялся с особенным радушием угощать Квентина. Остальная свита графинь де Кроа была поручена печеньям прислуги. При этом Квентин не мог не заметить, что присутствие цыгана, которым так гнушались во всех монастырях, где им приходилось останавливаться, не вызвало никаких возражений при дворе этого богатого, если можно так выразиться, светского прилата.